Глава 35. Ведьмину плешь я, конечно, заборол, но путь в Кунхар от этого не стал проще. Поганый нежить перекопал всю почву от Тималау до самых гор. Проходимым местами остался только императорский тракт, а все вокруг оказалось заполнено мелкой и невероятно сыпучей пылью. В общем, как въедешь, так и встанешь. Полагаю, это месть. Горожане? А что горожане? Узнав, что заморский изгоняющий, тот у которого чудовище ручное, занялся серой смертью вплотную, они отказались перебираться на другой берег. Чего вещи-то зря таскать? Логика чисто сариотская. Меня, возвращающегося с поля битвы, чествовали всем городом. Хорошо хоть на руках качать не стали самоубийцы. Лихан терпеливо разворачивал во свои самых отмороженных моих почитателей. Бойцы за с рожами грузили в машины халявные харчи и разные полезные в быту подарки, которыми нас буквально завалили. Мероприятие грозило затянуться до вечера. «Мы вообще когда выезжать собираемся?» «Ну, пару дней передохнем, а там...» «Чего-чего?» «У меня аж до речи пропал. Я тут выламываюсь и сгоняю, а они отдыхать? Завтра едем!» Взгляд Ридзера наполнился вселенской скорбью, но, что характерно, спорить он не рискнул. Тут счел возможно вмешаться куратор, смелый потому что. «Спешить, конечно, надо, но Кунгхарн стратегически важный для империи город. Там непременно есть магии и войска». Надо расспросить свидетелей, подготовиться. К чему там готовиться? Черных мы нагнем, белых я нагну. Большинство защитных амулетов трансмастеры. Прямо сейчас их и поставлю. Нет уж, протолкался вперед Лихан. Ставить защиту от белой магии буду я. А то в вашем исполнении, господин Некромант, она будет похожа на оружие массового поражения. «Когда черный был против, чтобы другие работали? Действуй!» Утром выяснилось, как выглядит защита в понимании белых. Они в четыре руки натаскали грузовикам какого-то сена, цветных ниток, жердей и навязали из них подобие мохнатых швабр. «Если это боевые амулеты, то я сариотский император, но не может серьезное волшебство выглядеть настолько похабно!» Я уже почти созрел пойти и разобраться, как все это макромеса относится с известной мне теорией, и тут Лихан начал наполнять созданную им основу заклинаниями. Сначала он засовывал внутрь швабр какие-то светящиеся мячики, потом жонглировал этими мячиками перед носом восхищенного Ахими, затем начал превращать мячики в бабочек. К постановке защиты все это точно отношения не имело, Шваркнуть его что ли чем-нибудь. К счастью для себя, Белый быстро свернул свои художества. Надо же! Обернулся он к нам с таким наивно удивленным выражением на лице. Магия возвращается. Ну-ну, мрачно посулил Ридзер. Они избавятся ли нам от нашего нанимателя? Кунг Харн практически рядом. Вытрясти из его обитателя Берилы мы сумеем без посторонней помощи. Нет, нельзя так думать. Мне еще в Энгернике жить и жить. Если Сариот так давит на мозги мне, то что говорить об армейских экспертах? Ридзер, окликнул я подозрительно задумчивого капитана. Питер смотрит за тобой. Кто? Куратор. А, да, тут ты прав. Что и требовалось доказать. «Ладно, это не моя головная боль. Мне скоро предстоит встреча с братом. Вот я его искал, искал и, наконец, нашел, преодолев немысленные препятствия, между прочим. А дальше что? Как вообще можно выразумить белого? Показать конфету и съесть? Показать и съесть? Хан, а ну-ка лезь в кабину. Надо поболтать. Рурк свободен». Рурк безропотно отправился в кузов. Вот какой у меня теперь авторитет. Грузовики взревели моторами и подружное ликование сыриотцев вторглись на отвоеванную у землю. Причем, судя по следам, сделали мы это отнюдь не первые. Кто скажет мне, куда ломанулись эти недоумки поперед черных магов Если наши трофеи воровать, то я им не завидую. Дюжина сердитых колдунов хуже, намного хуже, чем ведьми на плеж. И фантазия у них богаче. Зато теперь грузовик можно вести, ориентируясь под печатком ног, туда, где человек проваливался по колено, заезжать явно не следовало. Руины предместья Алеканхуса быстро остались позади. Вокруг раскинулась однообразная равнина, по которой ветер гонял серую поземку. Все мертво и мирно, даже белый в кабине покладисто молчал. Через четверть часа езды я смог сформулировать вопрос без мата. «Скажи, что делать, если кто-нибудь из ваших ведет себя неправильно?» «Спросить у него, почему он так поступает?» Немедленно отозвался Лихан. «Ваш брат уже не ребенок. В таком возрасте он должен действовать совершенно сознательно. А дальше что, догадливый ты наш?» «В смысле?» Вот он мне ответит, что хотел помочь подружке, при этом заставил кучу народу волноваться, меня опереться через весь континент. Возможно, косвенно стал причиной чьей-то смерти. Например, ведьмина плещ точно коней двинула». Лихан как-то странно улыбнулся. «Начните с выяснения точных обстоятельств принятия решения. Пусть расскажет, как он это все себе представлял». Возможно, ошибка кроется там. Хотя я, например, никаких отрицательных последствий его затеи не вижу. Хмыкнул и начал перечислять. Препод ему двоек наставит, табель в помойку. Характеристика у него теперь будет, как у уголовника-рецидивиста. И клеймо искусника на всю жизнь. Куда он дальше с ним пойдет учиться, тем паче работать. Хм... «Уверен, преподаватели поведут себя более педагогично». «Откуда такая наивность в таком возрасте?» Лихан фыркнул и решил со мной не разговаривать. Да и шорох с ним. Голем постучал в кабину сзади через стенд. «Ах, ты ж мать моя, даже не поругаешься спокойно. Да и не поговоришь особо. Очень скоро для отыскания засыпанного прахом тракта мне пришлось прибегать к магии». Что тут начнется после первого же дождя? Не желаю даже думать. Нужно узнать, есть ли в Тималау дождливый сезон и успеть смыться прежде. Держать направление помогали блестящие нитки-чугунки. Шпалы и плеш выила, но рельсы ей были не по зубам. А еще продолговатые холмики. Все, что осталось от расположившихся вдоль тракта поселений. Эти руины внимания черного мага не заслуживали, слишком бедно. Навесы из жердея тростника исчезли вообще без следа. Строения из саманного кирпича развалились крупными кусками. Лишенная стропил черепица торчала посреди пыли яркими чешуйками. И всюду поверх мусора тонкий налет белого порошка. Кто знает, тот поймет. Люди доставались плеши последними. Зрелище местами получалось сюрреалистическим. Лежит себе распластанная по земле медная кровля, а на ней словно на блюде. Белая груда костей. Чистых и хрупких. Вот чем хорош этот тип нежити. Ничто не воняет. То есть про устойчивость некоторых материалов к воздействию твари сариотцы знали. А дальше пытались действовать по наитию. И ведь получалось же. У какого-то безымянного разъезда Лихан заставил меня остановить караван. Металлическая башня водокачки оказалась увешана бесчувственными телами. Два дня там висели, между прочим, на самом солнцепеке. На что они рассчитывали, хотел бы я знать. Но ведь угадали. Нет, черному подобное не понять. А лезть за этими висельниками пришлось Шаграту, поскольку отвязаться самостоятельно они уже не могли. Плюс два часа на оказание неотложной помощи. Лихан, неожиданно превратившийся в сильно могучего волшебника, избавил печатных от привязки к месту буквально парой пасов. Паразит он все-таки, и берила у него наверняка все с собой были, как я об этом сразу не подумал. Белый тем временем объяснял сориотцам, что чудовищного гостя отослал за грань вот этот вот чужеземный колдун, юноша из прославленного рода, наделенный множеством достоинств, а теперь чужеземцы едут в Кунг-Харн, чтобы получить от светлорожденных награду за свое благодеяние и им дадут. Осторожно усомнился самый здравомыслящий из спасенных. «Разве у светлорожденных будет выбор?» Цинично пожал плечами Ли Хан. «Хм, действительно. Однако надо поднажать. Нормально отдохнуть в такой обстановке все равно не получится. И мы поднажали, потом еще. Потом вытаскивать грузовик из кювета пришлось Галему. Но к вечеру мы одолели большую часть пути до Кунгхарна. Один раз заночевать в тесноте пришлось все-таки, просто потому, что ночью по горам даже черные маги не ездят. Лагерь разбили, не сходя с тракта. Бойцы Ридзера расчертили защитный периметр побольше и дружно вынесли спальные мешки на улицу. Спать рядом с обмазанными какой-то смердючей мазью с ориотцами никто не хотел, даже зомби. То есть это я сначала думал, что дело только в запахе. Иначе зачем разносить фонари так далеко друг от друга? Потом армейские спецы скучковались в дальнем конце лагеря, а я выбрал место по просторне и тут же осознал свою ошибку. Наши белые целый день размышляли о гармонии и теперь желали сравнить результат. Спасаться бегством было поздно и недостойно. Оставалось держать морду кирпичом и делать вид, что непрерывное бормотание под боком меня нисколько не беспокоит. Почти получилось. Сквозь сладкую дрему до меня долетали потуги Лихана в магической теории. Парадоксальная реакция, фундаментальный прорыв. И жизнерадостное чириканье о химии. Да, да, да, да. Но после ужина общество друг друга перестало удовлетворять белых. И они полезли ко мне. Э, мастер Тангар, нет меня. Это сбило Лихана с мысли. Жаль, что ненадолго. «Не позволите ли задать вам один вопрос?» Я приоткрыл глаза и попытался оценить шансы старого хрича выжить. По нулям. Либо его убьет инфаркт, либо я. Только один. На блаженные пять минут Белый впал в прострацию. Я с интересом ожидал результата. Прямо скажем, средний балл при попытке структурировать сумбур, царящий у него в голове, уходит и больше не возвращается. Лихан продемонстрировал, чем мастер отличается от подмастерия. Он не только сумел разобраться в своих предпочтениях, но и сообразил, что на три четверти вопросов я с легким сердцем отвечу не знаю и лягу спать. «За время нашего знакомства я понял, что вы очень умны», заворковал махровый манипулятор. «Ваша образованность удачно дополняется наблюдательностью, широтой взглядов» и творческим подходом к решению проблем. Ваш несомненный талант и богатый опыт. Я с кислой улыбкой следил за перечислением своих достоинств. Что характерно, доброту и человеколюбие хану помянуть не рискнул. Армейские паразиты наблюдали за шоу с безопасного расстояния. Наконец Белый решил, что мне такому замечательному промолчать гордость не позволит, и перешел, собственно, к вопросу. И «Я тут размышляю над всем, произошедшим с нашей первой встречи, и ловлю себя на мысли, что события несут признаки разумного замысла, слишком много совпадений». «Как ты себе представляешь заговор, в котором участвует ведьмина плешь?» «Ну, не этот конкретный эпизод». «А какой? Ты нанял нас до кунг -Харна. завтра мы там будем». «Главного заговорщика можешь увидеть в зеркале». «И я имел в виду другое». «Один вопрос». Лихан сердито насупился. Типичное для белого желания все объяснить вошло в клинч со здравым смыслом. А потом решительно сжал кулаки. Очень забавно смотрится. «Возможно, мои рассуждения не верны. В таком случае прошу выслушать меня». «И сказать, где я допускаю ошибку?» «Да не парься ты, сразу скажу. Какой только херни на свете не бывает, может и есть замысел, может даже и разумный. Но для твоего же блага будет лучше, если его нет». «Не понимаю», – растерялся Белый. «Естественно. Объяснение он нашел. А какие выводы из него следуют, это ему понять религия не позволяет». «Объясняю один раз, ты ведь понимаешь, что все мы оказались здесь почти день в день с тварью, а людям такая тонкость расчета не завещана, не говоря уже о лючике, непонятно за каким лешим рванувшим высариот и уверявшим учителей, что где-то там мы непременно встретимся». Лихан робко кивнул. «Значит, пытаешься убедить меня в наличии высшей силы, способной составлять планы и разумно действовать помимо нас? И что характерно, сразу предполагаешь, что она добронравна? Ты когда по сторонам последний раз смотрел? Какой нафиг разум? Какое нафиг добро? Ну, если с такой стороны? Во-во! Если и есть в мире место чуду, так это то, что мы никуда до сих пор не вляпались. Поэтому не разводи мистику. Спать! Я развернулся к белому спиной и накрылся с головой одеялом. Какой только дурью люди не маются. Нет, я понимал, на что он намекает. В Краухарде судьба, одной из традиционных божеств, наряду с королем. Леди, естественно, черная. А что такое дама из наших? Надеюсь, объяснять не надо. Бессердечная, жестокая, требует верности, сама ее не хранит. Бывает, позовет человека, а куда идти не объясняет. Иной раз вообще забудет о своем избраннике. Что тут скажешь, дура баба? Но больше всего везет тем, от кого судьба что-то хочет. Тут уж держи ухо востро. Обложит приманками и загонит в ловушку. Будешь выкарабкиваться, ломая когти и зубы. А награды, естественно, никакой. Вы бы хотели, чтобы подобная высшая сила вами заинтересовалась? То-то же. Правда, поговаривают, что настоящий черный может эту девку приструнить. И тогда все сокровища мира положит она к ногам своего хозяина. Я было дело тоже что-то такое чувствовал, но плевать хотел и оказался прав. С черными только так. А в каких отношениях с судьбой состоит Лихан, даже гадать не буду. К королю все эти заморочки. Надо проклятие на бусах обновить. Местные рассказывали, что на перевале стоит сторожевая крепость. Чую, встречать нас там будут не оркестром. Утром Белый так и сидел в глубокой задумчивости на своей подстилке. Больное и не лечится. Впрочем, проблемы с ариотского мировоззрения вылетели у меня из головы через пару минут. Дорога тут была того же свойства, что и береговой тракт, замысловатая. Грузовики с трудом вписывались в крутые повороты, идущие без всякого предупреждения, по несколько штук к ряду, вынуждая непрерывно орудовать рулем и сцеплением, следить за температурой мотора и держать интервал. Удовольствие ниже среднего – Мало того, навстречу попадались пешеходы, чешущие по извилистому серпантину, не глядя по сторонам и даже не прислушиваясь. Точнее, пешеход. После краткого разговора выяснилось, что пожилой белый – верховный правитель кунгхарна. Вот и все, что вам надо знать об исариоте, Причем шел он вниз, а с нами поехал наверх. И так у них во всем. Очевидно, что ни о каком тайном визите речи не шло. На перевале я ожидал увидеть все наличные кунгхарские войска в сборе. Ага-ага, ворота даже не закрыли. Это они такие нахальные, или мы выглядим настолько жалко? На дороге топталось какое-то подобие кордона. Трое безоружных олухов. Остановить многотонные грузовики они не смогли бы, даже если не брать в расчет экипаж. Близость берилов отбила армейским спецам всякие остатки скромности а уважения к сариотским властям они и прежде не имели. «Ну, а с этими козлами что будем делать?» – поинтересовался Шаграт, с хрустом разминая пальцы. «Сейчас я все улажу», – просиял профессиональной улыбкой кунг и ускакал к своим. «Лучше бы ему поторопиться. Выдержка армейских экспертов на пределе. Даже у ридзора непроизвольно сжимались кулаки». От решения взять Кункарн штурмом бойцов удерживал только вид куратора. Питер надел чистый костюм, взял в руки тетрадь и теперь демонстративно делал в ней записи. Минут 10 в крепости гомонили и бегали. За это время ситуация накалилась как сковородка. Как вы думаете, чем они там занимались? Наводили марафет. Когда делегация сыриотцев, вновь показалась из ворот, выглядели они шикарно. Разноцветные халаты, вышитые шапочки, церемониальный жезл, дающий швабрам лиха на приличную фору. И даже кадила на золотой цепочке, безвредный состав что-то типа камфоры. От такого зрелища припух даже румал. Клоуны етить их. Картину портил единственный черный, мальчишка лет пятнадцати, упрямо лезущий в первые ряды. Несмотря на коллективное шиканье и попытки невербального воздействия. Смириться с торжением на свою территорию пацан не мог. Шанса победить не имел. А для своевременного бегства в таком возрасте еще мозгов не хватает. Роли в нашем отряде стремительно перераспределились. Ридзер тихо слился. А куратор приготовился принять на себя удар с красноречия. Предки в помощь. Моим вниманием полностью завладел другой персонаж. Да-да, Лючик». Поиски блудного родственника закончились оглушительным успехом. Мой вновь обретенный брат робко улыбался из-за чужих спин. Если он решил, что я постесняюсь отчитывать его при посторонних, то сильно промахнулся. «Плевать мне на этих попугаев! Ну, держись, паразит мелкий! Выпарю! И плевать на педагогику! Нервным станет! Лучше нервный, чем мертвый!» Я поманил паршивца пальцем. По нервам резанул чужой источник. «Ну что опять?» А малолетку понесло. Дурень ухватился за источник и потерял остатки соображения. Черная натура кувалдой ударила по мозгам. Сейчас он рыпнется качать права, и Шаграт сделает из него хорошо прожаренную отбивную. На глазах малолетнего белого, между прочим. Они что, совсем озверели? Я призвал силу, пнул Шаграта в ребра, Отвесил румалу подзатыльник и кликнул шороха на случай, если армейские спецы решат навалиться на меня со спины. После чего начал подбираться к парламентерам широким зигзагом, приговаривая «Иду, ищу, забодать хочу». Шокированные люди напряглись и замерли. Шутка ли, психованный колдун? Парень отвлекся и упустил источник, в чем, собственно, и была затея. Подойдя на приемлемую для разговора дистанцию, я сделал вид что только сейчас обнаружил незнакомца. «Это кто тут у нас такой суровый?» От сомнительного комплимента парень еще больше смутился, но ответил довольно бодро. «Я! Силен! Как насчет поделиться с коллегами работы? Избавим город от любой твари за совершенно смешные деньги!» «А денег-то у нас и нет!» Простодушно брякнул пацан. Правитель Кунгхарна его сзади чуть за ухо не укусил. Ах, какая незадача, мурлыкнул я. Плюс одно очко к переговорам. А берилы, берилы у вас есть? Этого добра навалом. Ими и расплатитесь. Я помахал рукой, призывая Питера к разговору. Пусть дальше сам вертится. У меня тут семейные дела. Это святое. Лючик выбрался из своего ненадежного укрытия и теперь виновато мялся. «А видок-то у него того, замурзанный, нос вон облупленный, голова немытая, не смотрят здесь за моим родичем». «Ну, и как это называется?» Я постарался не метать взглядом грома и молнии. «Обделается еще со страху, позор для парня». «Что называется?» Осторожно попытался прощупать почву мой брат. «Сбежал из школы посередине учебного года, увел девчонку». Родителей до полусмерти напугал. Принялся перечислять я. Обокрал учителя. Просто не белый, а какой-то герой неопределенной ориентации. Да у нас в Краухарде даже черные малолетки подобного не вытворяли. Я написал им письмо с объяснениями. И чего ты пытался добиться тем письмом? Коллективного инфаркта? Я написал, что мы поедем вместе. И как это сопрягалось с реальностью? Ну теперь же мы вместе? «Шикарный довод!» «Сроднили хановой высшей силе!» «Понятно, что чушь собачья, но фиг возразишь!» «Я знал, что мы встретимся!» «Поспешил с разъяснениями Лючик!» «Я это точно видел!» «Так было нужно! Очень-очень нужно!» «Ты сердишься!» «Я мысленно сосчитал до десяти!» «Честно попытался вспомнить все данные мне рекомендации и плюнул на эту ахинею!» «Это только кажется, что белые рассудительны!» На самом деле рациональность там не ночевала. И у каждого, абсолютно каждого из них есть свой пунктик, с которым окружающим приходится мириться. Просто раньше мне не приходилось наблюдать это явление в упор. Похоже, я требую от брата невозможного. Да на кого тут сердиться, мать моя женщина? Он расцвел улыбкой, подошел и доверчиво откнулся мне в плечо. М да, вымахал вымахал-то как». «Скоро я ему носом в плечо тыкаться буду». Вырасти дылдой, весь в джо». «Со стороны тангоров-то у нас все низкорослые были». «Сплошная маята с моим кланом». «Только больше так не делай». «Не буду, честно-честно». «Даже не знаю теперь, верить ему или нет». «Сыриотцы, наверное, косоглазия заработали». «Пытаясь одновременно разговаривать с Питером и смотреть на нас». «Ну как же, черный с белым обнимаются». «Я прислушался. Нас официально приглашали в Кунгхарн. Обещали разместить и припахать к делу. В смысле обеспечить работой за соответствующее вознаграждение? Размер вознаграждения предлагалось обсудить позднее. Надо поприсутствовать. А теперь... Не хотим ли мы разделить с ними скромную трапезу? Банкет! Вот это по-нашему!» Колдуны расслабились, заулыбались и толпой повалили потрошить трофейную крепость. Сами пригласили, пусть не жалуются, а грузовики охранять поставили шороха, который еще с прошлого раза ужратый был.